Эскадрилья инструкторов У храма строгой богини ТАСС уполномочен заявить Подальше от фронта Капитан Инкогнито Воронеж в моей судьбе появился не сразу. Сначала был Орловский скоростной бомбардировочный, первый строевой авиаполк, куда я получил назначение после окончания школы летчиков. Полк был совсем молодым, еще не разлетавшимся, и больше сидел на земле, чем гудел в воздухе. В нашей эскадрилье почти сплошь младших лейтенантов наиболее популярным занятием, не утруждавшим начальство организационными заботами, была стрельба. С утра, вооружаясь наганами, побольше зачерпнув патронов, пилотское братье неторопливым строем, как гуси к речке, отправлялась в тир. Покуривали, балагурили, лупили по мишеням от души и как хотели. Время горело быстро. Иногда для нас устраивали классные занятия. Инженер эскадрильи по зашмотным схемам в который раз растолковывал мудрости водяного охлаждения и смазки мотора М-100, да еще полковой штурман внушал нам чертя мелом на доске тонкости самолета вождения по радиомаякам, которых, как оказалось, в радиусе действий наших самолетов вообще не существовало. Пожалуй, единственное, чему с толком для дела научил меня в этом полку комэск поморцев, это закладывать на СБ стремительные с глубоким креном классические боевые развороты, в отличие от привитых мне ранее затяжных и степенных, набиравших большую высоту но терявших на выводе много скорости. В конце 1939 -го года полк настраивался принять участие в советско-финской войне, и пока туда не звали, мы с утра до вечера терпеливо елозили пальцами по немым картам, запоминая взаимное расположение ориентиров и зазубривая непривычные для нашего уха названия финских городов и железнодорожных узлов. Но была и другая, Более давняя задача. Предстояло перевооружение на самолеты ДБ-3. Этот ильюшинский дальний бомбардировщик прославился, особенно в руках Кокенаки, не только дальними перелетами и рекордами поднятия грузов на высоту, но даже мертвыми петлями, которые крутил Владимир Константинович на этой тяжелой двухмоторной машине над праздничным Тушинским аэродромом, ввергая в восторг и оцепенение всех, кто видел это небывалое зрелище. Летать на такой машине выше мечты, казалось, и быть не могло. Самолет уже состоял на вооружении нескольких полков, очередь подкатила и к нам. Однако начальство медлило, и в ожидании вылета на финский фронт отправлять на переучивание опытных летчиков не рискнуло, послали нас, самых молодых. Утром, в первый день Нового года, еще не остыв от праздничного вечера в городском клубе, я был на перроне Орловского вокзала и на другой день сошел в Воронеже. Мои друзья, обремененные женами, прикатили позже. Воронежская резервная бригада тоже была совсем молодой и еще не завершила формирование. Здесь новичками были все. Даже мой новый КАМЭСК «Казьмин», много лет пролетавший в Московской академической авиабригаде, эскадрилью принял только-только. Это был незаурядный летчик, опытнейший инструктор, прекрасно владевший слепыми полетами днем и ночью в любых условиях погоды, что по тому времени, как и во все более поздние времена, было аттестацией наивысшего достоинства, редкой для многих других его сверстников – и даже, а может быть тем более, старших авиационных командиров. Во всяком случае, как позже было заведено, ночные тренировочные полеты командного состава бригады начинал с проверки инструкторов именно он, Казьмин, а уж потом, получив от него допуск, последовательно подключались к полетам и все остальные. Несколько грузноватый, С тяжелой неторопливой походкой, густобровой и белобрысой, со светло-голубыми, немигающими глазами, с чуть рыхловатым лицом и крупным мясистым носом, он был крайне немногословен говорил неторопливо, глуховато, взвешивал каждое слово, зная им цену. КаМАСК сразу усадил своих пришельцев за изучение конструкции самолета, его аэродинамики, вооружения, а когда дело дошло до зачетов, уже поглядывал на небо, ловил для нас летную погоду. Еще плотно сидел на аэродроме мартовский снег, бледное солнце с трудом просвечивало сквозь низкие тучи, а эскадрилья уже летала. Моим инструктором был зам Камэск, старший лейтенант Ткунов, добрейший души человек, прекрасный летчик и инструктор. Не сразу далась мне машина, не шла посадка. То ли длительный перерыв и слабая предыдущая натренированность в полетах сказывались, что, скорее всего, а может, на все это оказало свое влияние неустойчивая погода, из-за чего полеты часто прерывались ожиданием следующего, не всегда завтрашнего летного дня. Токунов был мудр и терпелив. Осторожно поправлял в полете и на посадке мои ошибки, тщательно и очень образно разбирал их на земле, но с тем же неутешительным успехом шел полет за полетом, пока вдруг я сам почувствовал, что нашел. Нашел, наконец, то единственно верное восприятие бегущей земли, по которому мне стал виден каждый сантиметр высоты самолета перед его приземлением. Я, наконец, ухватил то, о чем мне из полета в полет толковал Токунов. И дело пошло. Пошло хорошо, устойчиво и крепко. Теперь я летал самостоятельно, все больше углубляясь в новые очередные сложности техники пилотирования, а потом и боевого применения. Программа шла к концу. Куда мне дальше? Возьмут ли в прежний полк? Но дело оборачивалось иначе. Мне спланировали полеты с инструкторского сиденья. Странно было сидеть в этой замкнутой сферической скорлупе штурманской кабины, где для обзора окружающего пространства тускло поблескивали разбросанные по бортам небольшие оконца с выгоревшим целлулоидом, а для слежения за землей на взлете и посадке служила небольшая открытая вертикальная щель — образованная развернутой в сторону пулеметной турелью. Вставная на защелке трубчатая ручка, откидные из металлических прудей в педали, два коротких с шариками на конце сектора газа на левом борту. Вот и все управление самолетом, ничем не напоминающее привычное оборудование пилотских кабин. Но, как ни странно, этого было достаточно, чтобы массивная машина была совершенно послушной, если, разумеется, рычаги перемещать вовремя и настолько, насколько нужно. А пара приборов, высотомер и указатель скорости, должны были давать кое-какое представление о положении самолета в пространстве. Пионер и вариометр это мы потом сами пристроили. В общем, одолел я и эту задачу, по которой вывозил меня все тот же Токунов. Терпение его границ не знало. Напортачишь ему в полете, выгнать бы за это из кабины, а он слова грубого не скажет. Прибаутку какую-нибудь добрую, но чаще всего соленую, точно к месту вернет. На это он был великий мастер. И расхохочешься, и устыдишься своей бестолковости. Впредь думать над промашками будешь, и старательно изо всех сил готовиться к следующему полету. Вскоре вышел приказ. Небольшая группа летчиков, среди которых оказался и я, была назначена инструкторами. Это меня не на шутку огорчило. Я рвался в строевой, боевой полк, туда, где летчики летают в пилотских, а не в инструкторских кабинах, где тревоги, учения, дальние маршруты, незнакомые аэродромы и полигон. А здесь все не так, приземленно и буднично. Лавры инструктора меня никак не прельщали. Еще с летной школы к инструкторам я относился благоговейно, почти с религиозным чувством преклонения. Но всегда мне казалось, что эти замечательные летчики, превосходные командиры, строгие и добрые, как боги, люди, обойдены в своей летной судьбе чем-то самым главным. Деваться было некуда. Орловский полк ушел на финскую войну, и это вызвало еще большую досаду. Первая партия переучившихся летчиков возвращалась в свои части. Меня никто нигде не ждал. Дали мне норовистую машину с тринадцатым номером на хвосте, летный и технический экипаж, и закрепили небольшую группу летчиков и штурманов переменного состава, которых надлежало научить летать, на новой для них технике. Теперь я с утра забирался в переднюю кабину и целыми днями, как заведенный, встав в очередь за машинами других инструкторов, крутил прямоугольные круги над аэродромом или уходил в зоны, отрабатывая со своей группой все присущие этой машине элементы техники пилотирования. Полеты со штурманами, Случались реже, но они были куда увлекательней. Всё-таки за штурвалом, под фонарём, со всем пилотским комфортом. Машину ведёшь сам, по маршрутам, на полигоны, в зоны воздушных стрельб. И хотя не раз мои начинающие штурманы пытались завести меня совсем не туда, куда нужно было лететь, это им не удавалось. В штурманском деле я уже кое-что соображал — умел цепко ориентироваться по карте, вел свои навигационные расчет. Командир эскадрильи, видя инструкторскую перегрузку на вывозки летчиков, не обделял нас полетами на себя. По закрепленному им порядку, первый подъем в воздух начинался с пилотажа в зоне или с перелета на лагерный аэродром в пилотской кабине. Иногда ранним утром в тихую и ясную погоду по пути в лагерь я отклонялся в сторону Дона, погружался в его крутые берега и, мчась над самой водой, повторяя плавные изгибы реки, ликовал всей душою, любовался прелестью зеленых склонов, с которых сверху встречали меня машущие руками деревенские люди. О, как я любил летать! Физически и эмоционально испытывал волнующее чувство огромной радости, почти счастья от каждого полета, каким бы он ни был, простым или очень трудным. И это на многие годы, далеко за послевоенной, было главным аргументом всей моей жизни, ее высшим и лучшим проявлением. Всего лишь? Не маловато ли? Да вот и Михаил Михайлович Громов однажды оборонил, как бы невзначай, не раскрывая сути сказанного. «Летать, как и жить, без большой цели бессмысленно». Вздрогнешь, прочтя это. Но то Громов по масштабу личности и жизненной креду. Казалось, их высшие ставки так естественно отражались во множестве его громких званий, и в высотах служебного, государственного и общественного положения. Да все не так. Он сам признался с душевной горечью, что к сорока годам, когда весь был поглощен летной работой, ему пришлось помимо воли резко изменить направление своей деятельности. Началась, как он пишет, «работа не по сердцу, не по призванию». И хотя на исходе лет Михаил Михайлович все-таки заметил, что прожил трудную и счастливую жизнь, себя назвал он только летчиком и никем больше. Видимо, в этих пределах, однажды его пленивших, и виделась ему та единственная большая и радостная цель, ради которой только и стоило жить. Не потому ли спустя войну, когда меня изо всех сил тянули в академию, Я решительно отверг настояние моих благожелательных начальников, боясь даже накоротко расстаться с полетами, и только еще лет через восемь, спокойно обдумав опрометчивость того шага, сам стал напрашиваться на академическую учебу. Впрочем, опрометчивости, пожалуй, в том и не было. Согласись, я тогда в первый послевоенный год на четырехлетнее школьное бдение Не исключено, что меня, как и других, раньше времени затянуло бы в свою беспросветную административную трясину безысходность чиновничьего бытия, где тихо гибнет летная душа, уступая место затхлости благоразумного рационализма. «Надеюсь, веру вовеки не придет ко мне позорное благоразумие». Полушутя, полусерьезно иногда повторял я заклинание Маяковского, по-своему понимая его иносказательный смысл. Если под непосильным давлением обстоятельств оно ко мне, кажется, пришло, то, слава богу, не скоро и не во всем. Те строки поэта о любви. А Куприн еще в начале века писал о летчиках. «Я люблю их общество. Приятно созерцать эту молодость, не знающую ни оглядки на прошлое, ни страха за будущее, ни разочарований, ни спасительного благоразумия». Заметьте, «ни спасительного благоразумия». «Солнечной любовью к жизни» назвал это чувство Александр Иванович. «В нашей молодой эскадрильи. Было немало великолепных летчиков, летавших воистину с пламенной душой, больше всего на свете дороживших высокой ценой летного и боевого мастерства своей профессии. Работали мы дружно и обходились без происшествий, но о других этого сказать было нельзя. Полагая, что все беды в авиации проистекают от низкой дисциплины среди летного состава, Высшее военное руководство признало необходимым периодически направлять в авиационные части и соединения наиболее строгих и ревностно почитающих общевойсковые порядки командиров из других родов войск — пехотинцев, танкистов, даже кавалеристов. Сухопутный народ, однажды отдавший свою судьбу и душу другому богу, трудно приживался в новой среде, ностальгически страдая по марш-броскам — пушечной пальбе и сабельным атакам. Их немало, главным образом штурманов, появилось и в нашей эскадрильи. Летали они без энтузиазма, в состоянии нервного напряжения, избегали каких бы то ни было сложностей. Многим из них летная наука давалась тяжко, кое-кого приходилось отстранять от дальнейших полетов, но отлучение проходило без страданий. Это был не первый призыв в авиацию из сухопутных войск, но именно тот, кажется, последний перед войной, выглядел в летных делах особенно тускло. Большей частью заблудший народ при первой возможности сходил с летной работы на административные и чиновные должности, где чувствовал себя куда устойчивее, чем в воздушной стихии. Среди их предшественников – Было уже немало тех, кто добирался порою до самых верхних эшелонов военно-авиационной иерархии, так и не побывав хоть немного в настоящих, признанных, не говоря уж в выдающихся летчиках или штурманах. Им ничто не мешало уверенно управлять делами авиации и прокладывать, так сказать, пути дальнейшего ее развития. Так что в славное летное братство одни вступали, как в храм доброй и строгой богини, безоглядно неся ей первую юношескую и до конца преданную любовь, другие, как в очередной гарнизон для прохождения дальнейшей службы. И хотя последних муза полета своим расположением не жаловала, порой и среди них случались ее избранники. Таким был в нашей эскадрилье Алексей Кот. Однажды, сойдя с коня и прикоснувшись к мудростям штурманской науки, он остался верен ей беспредельно, а с войны вернулся героем. Одно время и у меня был штурманом недавний танкист, лейтенант Михаил Иванович Глушаченко. Хороший штурман, старательный и педантичный человек, но и он, еще продолжая летать, нашел себе дело в штабе. Однажды, в один из первых дней нашего летного знакомства, Михаил Иванович огорошил меня неожиданностью. На рулении, выйдя, как и полагается для обзора переднего пространства, по грудь из астры люка, он вдруг поднял вверх правую руку, согнул ее влево и поставил раскрытой ладонью над головой. Это было что-то новое и забавное. «Миша!» — кричу ему по переговорному устройству. «Ты что, собираешься танцевать польку-бабочку?» «Нет!» — сердито и отрывисто не приняв шутки, огрызнулся он. «Это тихий ход! У танкистов так принято!» Я похохатывал про себя, но убирал обороты и подтормаживал. Вскоре мой штурман-танкист перебрался в штаб окончательно. Там и рос. После войны стал начальником штаба полка. Но особенно колоритной фигурой был приучивавшийся у нас бывший кавалерист, командир эскадрильи капитан Сергей Александрович Гельбак. Летчик он был крепкий, летал аккуратно, но, как мне казалось, совершенно равнодушно. Полеты не вызывали у него ни малейших эмоций, во всяком случае приятно. В свободные минуты, когда... На аэродроме в ожидании улучшения погоды лётчики затевали привычный авиационный трёп. Сергей Александрович, будучи весьма активным участником таких ресталищ, никогда не снисходил до фольклора на лётные темы, видимо, презирая их за интеллигентскую, с его точки зрения, природу, но зато с огнём в очах вдруг возрождал живописнейшие картины кавалерийской жизни и не с числа их захватывающим историям. Только громовой хохот со стоном прерывал нескончаемые повествования о приключениях конников, происходивших почему-то больше всего на конюшне, где главным действующим лицом почти всегда был старшина, повергавший в глупое положение своих начальников. Даже в послевоенные годы полковник Гельбак, теперь уже командир полка, увенчанный множеством боевых наград за подвиги во фронтовом небе, к своему флагманскому самолету подъезжал не иначе, как верхом на красавце жеребце сидя в седле с такой безукоризненной осанкой, что им любовались все, кому выпадала радость видеть его на рысе или в галопе. Это было зрелище. На стоянке, покинув стремена, он привязывал коня к стойке, садился в самолет и улетал, а, возвратясь, снова легко и элегантно взлетал в седло и, высокий, красивый, в кожном пальто с летным планшетом через плечо и в шлемофоне со сдвинутыми вверх защитными очками, горцевал в жилой городок. Время попусту мы не тратили, но тянулось оно, как мне казалось, медленно. Я чувствовал, как росли во мне летные силы, и теперь с магической неотвратимостью влекли к себе облака. Хотелось летать в них так же свободно, как днем при видимости горизонта, как умеет летать капитан Казьмин. Первое знакомство с ними было страшноватым и не обещало ничего хорошего. Не раз я вываливался под нижнюю кромку, то с креном скользя на крыло, то с крутым снижением и чуть отдышавшись снова лез в эти тряские сырые чищобы. Казалось, они оберегали свою неприступность, норовя выплюнуть из своих грозных пределов каждого, кто самонадеянно приблизится к ним. А машина, такая спокойная и податливая там, где свет и солнце, вдруг преображалась, выходила из повиновения, обнаруживала свою скрытую строптивость. Но из полета в полет я стал замечать, что она становилась послушнее, доверчивее, и неприятности по этой части мне перестали угрожать. И хотя я летал в облаках интуитивно, кое-что из этой области знал, выяснив главное и, кажется, единственное. «Не верь себе, своим чувствам, переломи себя, доверься глазам, приборам и только им».